Глава 39. Что-то странное. После моего восклицания я вылетела из материи сновидений даже быстрее, чем успела сообразить, что происходит. Пространство сновидений по собственному желанию выплюнуло меня в реальность, не спрашивая на то разрешение, не дав попрощаться с бестианом и поблагодарить его за подсказку. Впрочем, было ли кого благодарить, если всё это было, скорее всего, игрой моего воображения? Но я была даже благодарна за такое поведение эфира сновидений и воспринимала его исключительно как «Ну что, дошло до тебя, наконец? Ну вот иди и разбирайся с проблемой, чего орёшь? Нечего тут кричать в моих эфирных чертогах!» Ишь, разоралась. Поэтому перед глазами замертишили клубы густого тумана, а потом они резко исчезли, и я буквально свалилась на Рейса. Он в это время расслабленно лежал в кровати и читал учебник, и я свалилась на него прямо с потолка, повергнув в шок. «Фэл!» рэй вытаращился на меня удивлённо, явно пойманной врасплох. «Ты чего? Решил отомстить мне за день нашего знакомства?» Но я пропустила все словами мушей и не оценила комичной ситуации, потому что мои мысли сейчас были заняты другим. «Психиатрические лечебницы!» – выпалила я с горящими глазами, уставившись на Рейса. Тот вопросительно вскинул брови и с сомнением посмотрел на мою подозрительную счастливую улыбку. «Что, ты уже хочешь меня туда упечь? Я так быстро свел тебя с ума!» Но я лишь отмахнулась, быстро вскочила на ноги и потянула шалилого Рейса за собой. Мы вылетели из его спальни и помчались по коридору. Я бежала, не глядя по сторонам и не обращая внимания на студентов, которые отскакивали от нас в стороны, а потом подозрительно смотрели вслед взъерушенным нам. «Психиатрические лечебницы!» — повторила я. «Вот где надо искать нулевых пациентов кошмарной эпидемии!» «Ты о чем?» — не понял Рейс. Он, кажется, вообще не понимал, что со мной происходит, поглядывал на меня с беспокойством. А мне некогда было объяснять, потому что я уже связалась по браслету-артефакту с Моррисом и раздавала ценные указания. А час спустя мы с Рейсом, моими коллегами Моррисом и его группой подчиненных из числа лекаринквизиторов уже стояли в психиатрической лечебнице на окраине Усть-Шота. Именно в этой лечебнице мы обнаружили то, что я искала – Целую толпу пациентов, находящихся в сумеречном состоянии рассудка. При тщательном осмотре подтвердилась моя догадка относительно того, что все эти пациенты недавно стали жертвами оживших кошмаров. Кошмары у них были сплошь глупые какие-то, в основном безобидные и даже смешные для сторонних людей, поэтому никто из местного персонала не связывал это с эпидемией оживших кошмаров. Например, на одного пациента ночью совершили набег тараканы. И бедняга-пациент окончательно умом тронулся на почве пережитого стресса. А другого пациента укусила мышь. Да, вот такой вот странный с виду ночной кошмар всего-то укус мыши вроде, но пациент вбил себе в голову, что теперь проклят навеки ядовитым укусом короля мышей, что не способствовало выздоровлению и без того поехавшего рассудка. Ну и все вариации кошмарных наваждений были в таком духе какие-то глупые, странные... И одиночно они вообще не вызывали подозрений, а вот при массовом осмотре ужасали. Благодаря быстрой поисковой сети инквизиторов мы проверили десятки психиатрических больниц за очень короткий срок. Так что такое вот массовое скопление жертв нашли быстро, куда и заявили всей толпой для уже тщательной проверки зданий, пациентов, поиска подозрительных следов. Пока мы ходили по коридорам психиатрической больницы, я в первую очередь общалась с Персивалем, Моррисом и Рейсом, выкладывая им свою теорию. Над пациентами с расшатанной психикой и помытнённым рассудком проще всего тренироваться и проводить эксперименты по аккуратному выкачиванию из них энергии. Можно делать это практически незаметно, на виду у всех, так как их странное поведение не вызовет подозрений, и очень удобно делать это в каком-то одном помещении, чтобы не прыгать по разным, да и следить за своими жертвами так проще простого. Проще и удобнее копить некую энергию для дальнейшего рывка. как только определенный энергетический рубеж накопления был пройден, ожившие кошмары появились в разных городах, и они стали опаснее. А с каждой новой жертвой энергии собирается все больше, и так стало возможным добраться до оживления кошмаров верховных магов. Думаю, раньше для этого не хватало неких мощностей. «Целая толпа в сотню безнадежно больных пациентов, которые несколько недель назад в числе первых пострадала от оживших кошмаров, а мы и не в курсе», – качал головой Персиваль. «Как так?» Некий энергетический накопитель находится в замке «Тёмного странника». Уверена тараторила я, рассуждая дальше. Когда мы с Рейсом вызволяли оттуда мое тело, то я, пробегая по коридорам, чувствовала там специфичную энергетику из подвальных помещений, готовую биться об заклад, что некий условный накопитель находится именно там. Нужно как можно скорее найти этот в замок и разбомбить там все. В этот накопитель стекает энергия хм, хорошего настроения жертв. Давайте пока так это будем называть. Но каким образом она стекает? Сеть произнесла я. И на вскинутую бровь Персеваля пояснила. Все жертвы оживших кошмаров связаны между собой некой энергетической сетью. Я пока не могу сказать, как именно она выглядит и как ее разрушить, но ответ мы найдем в замке Темного Странника. «Ты так думаешь?» Сомнение протянул Персеваль. Уверена в этом. Считай это профессиональным чутьем. Сейчас оно мне не просто говорит, а прямо таки орёт что я права. Персиваль одобрительно хмыкнул и улыбнулся. «Молодец, Фэлл. Не зря я был уверен, что это дело надо доверить тебе. Как ты догадалась заглянуть в психиатрические больницы?» «Порой мы смотрим прямо в лицо очевидного, а не видим его из-за специфичного антуража», — улыбнулась я. Иногда случайно брошенная кем-то фраза на стороннюю тему может запустить в голове стремительный механизм анализа и сборки всей ранее полученной информации. «Со мной так и вышло». Такое объяснение ректор устроила, он снова одобрительно покивал и спросил. «В таком случае, для чего нужен сбор этого, м -м, условно говоря, хорошего настроения?» «Пока не знаю», вздохнула я. «А чутье твое что тебе говорит?» «Что если мы не поторопимся, то скоро узнаем, и нам это не понравится», – мрачно отозвалась я. «Не понимаю пока конечной цели всего происходящего, но если темный странник доведет до конца свой эксперимент, у нас будут очень большие проблемы, я уверена». «Почему нам никто не сообщил об этом инциденте?» – сокрушался морис «Местные лекари лишь пожимали плечами» так для нас ничего критичного не произошло же у вас все пациенты стали почти одновременно бояться разных странностей а вы считаете что все в порядке вещей скептично произнес моррис это психиатрическая лечебница мистер грустно улыбнулась коренастая целительница с короткими вьющимися волосами «Здесь много чего странного может происходить. Иногда пациенты вообще имеют тенденцию к коллективному проявлению безумия. Так что мы воспринимали нашу ситуацию как рядовую». «Да уж, идеально подобранное место для вылавливания несчастных жертв», – вздохнул Морис, «Потому что заподозрить тут неладное очень сложно». Я недовольно покачала головой. На самом деле здесь среди персонала просто нет тех, кто разбирался бы в подобной темной магии, связанной с похищением чужой энергии. Не дело, что такие вещи проходят мимо инквизиции, в который раз уже мы сталкиваемся с проблемами, которые так или иначе связаны с пациентами психиатрических больниц. В вашем штабе не хватает какого-нибудь штатного сотрудника, а лучше целого отдела, который курировал бы подобные лечебницы и моментально доносил о любых странностях руководству. Инквизиции очень не хватает психолога. Морис хохотнул, да и я сама улыбнулась, осознав дусмысленность фразы. «Психиатр уж скорее, для всех сразу причем», – пробормотал он. «Да хоть психиатролога», – махнула я рукой. «Ну не хватает же, согласись». «Так я спорю, что ли?» – вздохнул Моррис. «Я-то согласен с твоим тезисом. Но, увы, я не генерал инквизиции генерального штаба, чтобы по своему усмотрению открывать такие отделы по необходимости» я пытался как-то внедрить подобную тему но был послан генералом далеко и надолго ты знаешь какой генерал томпсон упрямый у, -у, у я вот как раз пришел к нему вчера по одному вопросу а он и говорит моррис так возмущенно жаловался мне на своего начальника и столь активно при этом жестикулировал что у него из рук выпал блокнот а металлическая ручка отлетела так что чуть не попала мне в глаз я перехватила ее в воздухе «Эй, осторожнее, господин инквизитор, вам, кажется, тоже нужен психолог, чтобы проработать с ним психологическую травму, нанесенную генералом инквизиции», насмешливо произнесла я. «Я случайно?» Очаровательно улыбнулся Морис, протягивая ладонь, чтобы забрать ручку. Я немного помедлила, заприметив на ручке надпись и удивленно вскинув брови при ее прочтении потому что на металлической поверхности было выведено «Я люблю людей». «Это что?» – хохотнула я. «Напоминалка о том, что своих подчиненных надо любить, а не бить?» «Ага, аффирмация!» – кивнул Моррис, забирая ручку и весело подмигивая мне. «У Эрика с Эльфорта, кстати, тоже такие есть. Заметили у меня однажды и попросили им подарить». «Надо, им подолгу службы положено», – пробормотала я. «Ладно, давай еще хорошенько с тобой тут все проверим». И мы с Моррисом вернулись к поисковым работам. И с Рейсом. Он вместе со мной прислушивался к своим ощущениям в стопах, на тот случай, если получится нащупать какой-то специфичный след. Мы задействовали с ним методики грифонов-охотников, чтобы попытаться найти тех, чей след мог бы вызывать подозрение». Например, какого-то волшебника с выдающейся аурой. Следы таких верховных магов отличаются особой яркостью и четкостью. И притяжением к себе. Именно такое притяжение я и ощутила в один момент, когда проверяла второй этаж лечебницы около кабинета главного лекаря. В ногах возникла знакомая специфичная тяжесть. Аж пятки зазудели от отголосков чужой энергетики. Меня резко бросило в жар, я судорожно вздохнула. — Что-то нащупало? — тут же спросил Моррис. — Тёмный странник, — пробормотала я, ринувшись вперёд по яркому следу. — Он тут очень много ходил. Здесь прям паутина его следов. И годовалой давности, и полугодовалый, и месяц назад он тут топтался, и совсем недавно, на днях. «То есть, теперь абсолютно точно можно утверждать, что этот тёмный странник виноват в эпидемии оживших кошмаров? Не то чтобы мы с тобой в этом сомневались, но теперь уже официально». И я кивнула. «Ух, какой забористый след! Вот этот свежий, он аж каким-то безумием попахивает». «У тёмного странника потекла крыша?» — хмыкнул Рейс. «Похоже на то». Серьёзно кивнула я, прибавляя шагу. «Мне аж самой от него нехорошо». Мне действительно было дурно. Ощущение чужой энергетики было неприятным, липким. Его хотелось смыть себя, как грязь. А еще меня распирало внутренним жаром, как будто я медленно закипала изнутри. Да, этот след явно не шел мне на пользу. От диссонанса с ним меня даже начало знобить. Но я упрямо шла вперед. След вел аккурат в кабинет главного врача. и распахнула дверь пустого в данный момент кабинета и уверенно пошла к стеллажам. Начала ощупывать дверцы шкафа, стены, все подряд проводя ладонями над каждым сантиметром поверхности. «Ты... вы в порядке, мисс Фил?» — обеспокоенно спросил Рейс, наблюдая за моими лихорадочными действиями. Но я не ответила, будто уже ничего вокруг не слышала. Здесь должен быть какой-то тайник, я чую, что он есть где-то тут, темный странник часто его открывал. Дело в том, что когда встаешь на чей-то яркий след, прям свежий, то можно определить не только направление, куда шел человек, но и некоторые его действия понять. И сейчас я четко осознавала, что человек, по следу которого я топталась, частенько заглядывал тут в некий тайник, и в последний раз тоже. Вот только когда идешь по следу мага, который намного сильнее тебя, его след может захватить тебя настолько, что легко можно потерять голову, перестать отдавать отчет в своих действиях. Именно это со мной происходило, когда Моррис шагнул к шкафу помочь мне с поиском потайного ящика, а я грубо оттолкнула его и яростно зашипела. «Я сама найду! САМА!» Конечно, я не осознавала, что творю. В тот момент у меня все мысли крутились вокруг поиска тайника, и я готова была яростно защищаться от всех, кто попробует мне помешать. Или кто захочет найти тайник до меня. Они не смеют так поступать. Они не имеют права. Они не грифоны. Это я, я, золотой грифон. Я лучшая в своем деле. Я должна сама довести это до конца, иначе... Мысль сбилась вместе со мной, когда я вдруг полетела на пол. Не просто так. Меня выверенным ударом под колено сшибли с ног. «Да не кто-либо, а Персиваль!» Я гневно глянула на него снизу вверх. «Эй, ты чего творишь? Зачем ты мне помешал? Мне срочно нужно...» Но я запнулась и умолкла, потому что осознала, наконец, происходящее. «Тебя накрыло темным шлейфом, притягивающий магии следа?» озвучил мои мысли ректор. Когда идешь по следу мага, который многократно превосходит тебя по своей силе, легко самому временно потерять рассудок. у тебя глаза стали безумными, и аура пошла ходуном». В таком состоянии не следует идти по следу. Длительное прохождение по нему может сказаться на психике и даже повредить магическую искру. А то еще и золотой грифон у тебя восприимчивость к чужому следу особенная. Это с одной стороны хорошо, потому что ты способна нащупать те следы, на которые другие встать не могут. Например, этот след, на который я, например, вообще встать не могу. Для меня его будто не существует. Но, с другой стороны, все это очень скверно, по той причине, что тебя и аура чужого следа затягивает больше, и ты вязнешь в его настроении, даже если оно попахивает сумасшествием. В такой ситуации лучшее, что можно сделать, это быстро сбить Грифона со следа. Он был прав, конечно. Да и зуд в ступнях прошел, и внутренний жар начал сходить на нет. А в мыслях прояснилось, и я уселась на полу, за гудящую голову. Тяжело вздохнула. «Спасибо!» — буркнула недовольно. Персиваль улыбнулся и протянул мне руку, помогая встать. Краем глаза отметила, что за каждым жестом ректора очень внимательно наблюдал Эреис. Повернулась к Моррису и виновато улыбнулась. «Прости, что толкнула, не очень понимала, что творю». «Да все в порядке, не переживай по этому поводу». Отмахнулся Морис, увлечённый в простукивающий шкаф поисковыми чарами. «Очевидно же, что тебя накрыло безумием следа!» «Именно что безумием!» Хмуро произнесла я, потирая лоб. «Этот человек тёмный странник. У него явно есть проблемы с магией». «Какого рода?» Тут же заинтересовался Персиваль. Я обняла себя за плечи и принялась нервно наматывать круги по кабинету, размышляя вслух. Но с учетом того, какую энергетику ощущала в его замке, я бы сделала предположение, что его пожирает теневая магия, с которой он явно много увлекается. Она пожирает вместе с разумом, человек фактически теряет себя и становится другой личностью. Мне кажется, именно это с темным странником и происходит. такая наглядная демонстрация того, как опасна теневая магия для магов нашего мира. — Ну, тогда это и демонстрация того, каких высот можно добиться с помощью этой магии, — хмыкнул Персиваль. — Ага, и финальность горит заживо от собственной крутости, — мрачно хмыкнула я. — А еще... Ох, проклятие! — Что такое? — обеспокоенно спросил Персиваль. — Опять меня этот гнаров след подцепил. Я недовольно цокнула языком мура глядя на собственные ступни которые снова начали знакомо зудить не хватает силы воли сойти с него притягивает магнитом адепт рейс помогите мне сойти с этого следа пожалуйста обратилась я к рейсу который как раз стоял ко мне ближе всех инстинктивно напряласьие и зажмурилась приготовившись к тому что рейс сейчас ударит меня по ногам сбивая на пол но Но вместо этого распахнуло глаза от изумления и ойкнула от неожиданности, когда Рейз вдруг резко подхватил меня на руки, шагнул к двери и осторожно поставил меня за порогом кабинета. Все это он делал с таким невинным видом, будто делал что-то само собой разумеющееся. «Кажется, опишала не только я, но и все присутствующие». А Персиваль так вообще был в тихом бешенстве от подобного обращения со мной на публике. Я переводила напряженный взгляд с ректора на своего подопечного. В воздухе явно запахло грозой. — Что вы позволяете себе, адепт Рейс? — грозным тоном обратился он к тому. — Как что? Убираю мисс Фил с опасного следа, господин ректор. — Чтобы это сделать, достаточно сбить человека с ног. Азолу сузил глаза Персиваль. «Это база, адепт Рэйс. Разве вы еще не освоили базовые техники? Для того, чтобы помочь мисс Фил, вовсе не обязательно было лапать ее без спроса». Тон его так и сочился ядом. Рэйс, однако, лишь обезоруживающе улыбнулся, пожал плечами и сказал... Прошу прощения, лорд Туаретонг, но у меня руки и ноги не поднимаются так грубо обращаться со своим куратором. Это вы, знаменитый ректор Величественной Академии Сумрачных Странников, глава Сумрачной Гильдии. Вам можно и не такие вольности себе позволять. А я так, всего лишь адепт. Быстро и точечно сбивать с ног в таких ситуациях не умею, чтобы не навредить человеку поэтому предпочел аккуратно перенести мисс Фил с опасного следа в сторону. «О, Перси, Валя, разве что пар из ушей не шел от возмущения, но он не нашелся, что возразить. В глазах его так и читалось, как я сам не додумался просто на руках ее со следа перенести. А я восхищенно глянула на Рейса. Так красиво похвалить на словах, но при этом опустить ректора еще нужно было умудриться». «Взять потом у Рейса парочку уроков по таким нехидным замечаниям, что ли?» Рейс, однако, даже не придал значения этому эпизоду и уже переключил внимание на Морриса, который в этот момент как раз нашел некий тайник в платяном шкафу. «Маленький узкий ящик, чуть выше уровня глаз». «Ну что там?» – нетерпеливо спросил Рейс, когда Моррис снял с ящика защитные чары и осторожно его открыл. Открыл и нахмурился» завис ненадолго а потом осторожно вытащил что то из ящика тут э, что то странное что там такое взволнованно спросила я подавшись вперед, но не решаясь войти в кабинет чтобы вновь не вляпаться в злополучный след тут э, хм. сама посмотри морис развернул ко мне найденную вещицу так чтобы я хорошо ее видела Я в шоке уставилась на фотокарточку в руках Мориса, который негромко произннес. В этом тайнике лежит только твоя фотография Ф.